Георгий. Из аэропорта беру такси. Время натикало уже прилично, мне хочется, чтобы было как в детской сказке. Переодел кольцо, раз, и ты на месте. Еще переодел, и желание исполнено. Только в жизни такого не бывает, колец я не ношу. Если с ней что-то случится, то последним воспоминанием о маме останется, что я не взял трубку когда больше всего она во мне нуждалась. А я отмахнулся, мол, потом, потом. Опускаю веки, тру глаза. Я ведь не могу потерять ее. Я не хочу ее терять, это слишком рано. Такого не может быть, чтобы ее время закончилось.